Глава 3. Пётр проснулся на полу пансионата для аутистов. Вернее, на матрасе, который он стелил между шершавой плиткой кухонной зоны и ковровым покрытием общей гостиной. Поэт сравнивал сон с океаном, в котором тонешь. Пётр вынырнул из мелководья, даже не сна, а скорее тошного как тина, прилипшая к ноге, потянулась в реальность мысль — Тут есть кто-то еще, Конечно, есть. Пятеро подопечных, и они могут свободно перемещаться по квартире. Петр, здешний ключник, следил, чтобы ребята не покинули пределов пансионата. Запирал канцелярию, кухонные ящики, кладовую и холодильник. Но не двери спален. Лебор, мучимый ночными кошмарами, вскакивал несколько раз за ночь и просил, чтобы ассистент снова и снова укрывал его одеялом. Так что, безусловно, дурень, здесь кто-то есть. Пётр вмял затылок в жесткую подушку. Не нужно было сверяться с мобильником, чтобы установить, что проспал он от силы час. В конце коридора в прачечной гудела стиральная машинка, запущенная около десяти. Он лег ближе к полуночи, утихомирив Гектора. Режим гигиена — это негромкий трехчасовой концерт в исполнении японской техники. Но музыцировала... Не только стиралка. Весь дом, обретший свой барочный облик в 17 столетии. И три века перед тем, носивший готический прикид, ночами устраивал звуковое шоу. Водопроводные трубы урчали, как желудок пробуждающегося вордалака. Периодически что-то булькало в сливе рукомойника. Скрипели, принимая удобные позы, половицы. Обострившийся слух Петра улавливал даже тиканье часов за запертыми дверями канцелярии. Проработав в пансионате год, он не сумел привыкнуть к ночным сменам. Час забытия — это весьма хороший результат. Шум стиралки напоминал бесконечный вопль кого-то, кто упал в шахту, сломал ноги и взывает о помощи со дна. Человек с необъятными легкими и необъятным отчаянием. Так это звучало для Петра, яростно пытающегося снова вырубиться. Запречитал во сне Лебор. Включились в хор Половицы, а за окнами — Поддерживая Джемсейшин, промчалась машина. Петр застонал, открывая глаза. Пансионат находился в центре Праги. Не выбрать место менее удачного для нуждающихся в спокойствии людей. Третий этаж — идеальная слышимость. Ощущение, будто компания пьянорущих немцев и итальянцев шествует прямо у матраса. Будто в гостиной находится та брусчатка, по которой волочатся туристические чемоданы. Уличное освещение просачивалось в пансионат сквозь занавески и натянутые канаты. Петр предпочитал матрас кожаным диваном, расставленным по гостиной, днем от диванов пованивало мочой, а ночью дезинфицирующим средством. При подопечных всегда находились ассистенты: двое в дневную смену, один в смену, когда дом музыцировал, а мальчишники орали под окнами. Петру, по большому счету, было без разницы, кого стражить аутиста Гектора или сотрудников посольства. Но из посольства его уволили два года назад. А Гектор на своего ассистента пока не жаловался. Петр обвел гостиную взором. На кухне позади него светилась лампочка вытяжки. Предметы кутались в полумрак. Подвесной телевизор, стулья, стол с шахматами, разноцветными карточками, фломастерами и альбомами для рисования, мягкие игрушки на диванах, футбольные ворота — чтобы попинать мяч. С портретов за Петром наблюдали смутные лица. Пускай Петр и знал, что никакие это не портреты на самом деле, а ламинированные абстракции. Ночью клинья, ромбы и круги складывались в глаза, брови, носовые складки. В иконы из какого-то заброшенного собора, существующего только в дешевых ужастиках. Петр зевнул. Шум из прачечной прервался. Человек со сломанными ногами, порожденный фантазией Петра, Умер в шахте. Машинка завершила свой сет серии звуков. Хлопки пластмассовых ладоней, двойной писк. Груда сырого тряпья в ее утробе, таким себя чувствовал Пётр. Одежда, в карманах которой забыли салфетки, да ещё и тяжелые от мочи Гектора подгузник, который по ошибке сгрузили в барабан. Одежда, грязная после многочасовой стирки, это он, Пётр Марыш. Пару окон вместо решеток перекрашивали канаты, предотвращающие выпадение подопечных на брусчатку. За ними желтел фасад гостиницы. Пётр смежил веки, заставив себя думать о чем то приятном. Например, о медсестре, приходящей в пансионат ежевечернее. Ей лет сорок, симпатичная, с широким задом и увесистыми ядрами грудей под свитером. Она пополняет аптечку таблетками и приносит в мужской клуб ароматы духов и кокосового шампуня. Ребята вьются вокруг нее. Засыпают вопросами, требуют еды, касаются пальцами. Медсестра неумело маскирует страх перед этими непонятными и непредсказуемыми существами. И так трогательно жмется к большому и сильному Петру. Пригласить ее на кофе. Она замужем, в разводе, обручальное кольцо не носит, но на заставке мобильника двое детей. Сегодня медсестра снимала бахилы, и он увидел под задравшейся юбкой простенькие хлопковые трусы. Быстро отвел взгляд, но белый, перечеркнутый швом колгот-треугольник засел в памяти. У Петра так давно не было секса, он даже не мастурбировал. Мозг постепенно расслаблялся, мысли замедлялись. Дома он включит порно. Прием в больнице пошел не по плану, что-то в этом духе, а завтра заговорит с медсестрой не только об эпилепсии Либора или запахах гектора. Петр поплыл вот-вот поймает волну. Настроится на частоту сна и будет дрыхнуть до шести. Проснувшись, поможет ребятам переодеться и почистить зубы, выдаст лекарство, поменяет обоссанные постели и напишет отчет о прошедшей ночи. Ни слова про то, что машинка, заканчивая стирку, кричит как человек в шахте: Придет сменщик, наступят лучшие времена. Снаружи, перебравшись пивом или керами гуляка, оросил одежду с содержимым желудка. Древние фасады бесстрастно отразили характерный звук. Станция «Сон» увязла в помехах. Петр вздохнул, открывая глаза. В простенке между световыми прямоугольниками окон кто-то стоял. Петр сел на матрасе. «Гек?» «Зачем, чёрт подери, ты спрашиваешь? Ты прекрасно знаешь, что ни Гек, ни другие ребята не могли пройти мимо тебя бесшумно. Их выдадут напольное покрытие и нарушенная координация». И ты хоть раз видел, чтобы Гек, стремящийся поскорее принять горизонтальное положение и покачаться по дивану, вот так стоял в темноте. Как призрак. Петр ответил внутреннему голосу нервной гримасой. Его подводит зрение, в отличие от слуха. Его зрение портится с годами. Это обычное пятно. Или днем родители Лебора притащили очередную великанскую игрушку. А Петр не заметил пополнения в плюшевом зверинце. Но ты вспомнил яму, подлипой на участке дяди Томаша. Не так ли?» Петр приподнялся. «Это не пятно и не игрушка. Это человек у простенка, подопечный». «Иди спать», — прошептал Пётр. «Тебе приснится Золушка». Резиновый мячик покатился по ковру и ткнулся в матрас. Не время для футбола. Сквозь стекла в пансионат проникал саундтрек столицы, кочующая улицами музыка, пьяные выкрики. Туристы слонялись по центру, наливаясь бехеровкой и поддельным абсентом, из кабака в кабак, из клуба в клуб. Петр завязал с алкоголем в 21-м, был чист от наркотиков уже 10 лет. Но когда тень отделилась от стены, его посетила омерзительная дежавю. Галлюцинация под дозой, отруманенный мозг, порождающий демонов, и кое-что хуже героина и крека. «Яма». «Да», «Могила. Ты помнишь? Гроб в черноземной размазне». Дремоту как ветром сдуло. Петр схватил телефон и, не тратя времени на поиск фонарика, подсветил экраном ночного визитёра. «Только не снова. Я избавился от ящика. Я тебе больше не сторож». Тень скользнула под стол. Прежде чем это случилось, Пётр увидел. В гостиной вместе с ним был уродец из ящика. Седые пряди. Перекрученные руки, слепая морщинистая морда обезьяны, черные пятна ползли по грязной шкуре, будто колонии муравьев. Пётр вскочил на ноги. 100 килограммовый социальный работник, проводящий выходные в тренажерном зале, он трясся, как дитя. Он снова был двадцатилетним, и Прага тонула. Мусор справлялся по бурлящей в Лтаве, набережная сметана канула под воду, а дедушка не отвечал на звонки. А потом... Лопата, вычерпывающая комья грязи, сапоги, увязающие в болоте, дом, который дед называл «домом Томаша», хотя его старший брат покончил с собой давным-давно. И рухнувшая липа, и гроб под корневищем, напоминающим многопалую лапу. «Представь, что это бомба», — сказал дед в 2002-м, «и веди себя с ним так, словно это бомба». Дрожащими пальцами Пётр включил фонарик. Он пытался мыслить рационально. Он работник пансионата, а не псих. И невзирая на кошмары, терзавшие его в прошлом, невзирая на слова деда и на рассказ немца по фамилии Рихтер, рассказ, в который он, Господи, помоги, поверил, невзирая на все это, Петр избавился от фамильного безумия в 2013 -м. «Это больше не принадлежит моей семье». Луч перемешивал тьму, как черное тесто для гробовых хлебов. «Семьи нет, родители мертвы, и род прервётся на мне». Петр смелее пересек комнату. Альбомы, шахматы и фломастеры ожидали вялых пальцев пациентов. Он сел на корточки и посветил под стол на комок салфетки и затерявшийся маркер. Выдохнул, положил телефон возле шахматной доски и накрыл пылающие щеки ладонями. В глотке словно жуки скреблись. Передохнув минуту, он встал, отстегнул сетку из канатов и отворил окно, впуская в комнату прохладу и уличный гам. Выснулся по плечи из оконного проема. Внизу сновали люди. Старый город пустел лишь под утро. Шуршали колесики чемоданов. Плелись контуженные гуляки в одинаковых футболках с надписью «Прага-2024». В окне противоположной гостиницы женщина в вечернем платье вынимала из мочек Сергея. Под ней в витрине магазина застыли безликие манекены. черный пластик отражал свет ламп. «Эй, вы! У меня тут привидение!» Петр покачал головой. Чего только не привидится с просонку. Тьма, плохое зрение, нервы. И, говорят, наркоманы бывшими не бывают. Вот как все вышло. Два старика, члены какой-то тоталитарной клоунской секты, Промыли мозги впечатлительному юноше, сумели убедить, что в саду под упавшей липой закопано чистое зло. Один из стариков приходился юноше родным дедом, что вдвойне изуверски. Они сказали, «Болотная мумия — это дьявол», а дурак развесил уши. Но сны и намеки, складывающиеся из теней, были последствием стариковской болтовни, а не чем-то мистическим. Они, эти проклятые старики, исковеркали жизнь дураку, ведь без наркотиков и алкоголя дурак не смог бы нести вахту в доме Томаша, охранять свое сумасшествие, воплощенное в жуткой куколке там, под землей. Да, все было именно так. Но теперь дурак стал взрослым, старики умерли. Мумия, пропадя на пропадом, пылится где-то далеко и никому не причиняет вреда. Как и любая другая мумия в этом мире, неважно, есть ли на ней обруч или нет. «Надо же!» – раздумывал Петр. «Сны наяву, преедалия, формирование иллюзорных образов на основе реальных объектов». В свое время он много об этом прочел. Нужно было убедить себя, что он поступил правильно, выкопав ящик, вскрыв психологический нарыв. Не до конца проснувшись, Петр вообразил мумию и испугался, как ребенок. Ничем не лучше Либора, пререкающегося с отражением в зеркале. Петр закрыл окно и карабином пристегнул сетку к специальному кольцу. Прикинул, снова лечь на матрас или сварганить кофе. Взгляд прошил гостиную, кухонную зону и утонул в дверном проеме. Дальше были продуктовый склад и два туалета. Лампочка в туалете для подопечных горела круглосуточно, и полоса белого света рассекала по диагонали паркет. По коридору кто-то шел. «Кто-то?» «Ха-ха». Топать так громко может или слон, или гектор мужчина с разумом младенца и походкой Бориса Карлофа во Франкенштейне. На кого ты поставишь? Басы и пятки шлепали о половице. Сейчас он появится в дверях, дезориентированный гигант в слишком тесной пижаме. Старый добрый гек бредет по коридору. Широкие от природы плечи, большая бритая под ноль голова, огромное пузо и ноги с атрофированными мышцами богатырь, которого свалишь тычком пальца. «Я тебя слышу», — сказал Петр. Шаги затихли. На пороге кухни появилась женщина. Голая женщина. Слух Петра обострился настолько, что, казалось, он слышит, как шуршит подгузник переворачивающегося во сне Гектора и как скрежущут зубы во рту гостья. В мужском клубе не было девчонок. Или эта медсестра спряталась на складе, Чтобы ночью овладеть немногословным бородачом, оберегающим ее личное пространство от любопытных ребят. Социальные работники, подмывающие задницы инвалидам, так заводят. Петр уставился на обнаженную незнакомку. Желудок свело спазмом. У женщины были маленькие округлые груди. Правый глаз заменяла дыра, в которой что-то шевельнулось. Кишела. Женщина протянула к Петру руки. Он отшатнулся, врезавшись в стол. Чьи-то ноги затопали по кафелю, по ковру, чьи-то сильные лапы легли на плечи Петра. Он представил могильную мумию. Экспертиза показала, что мумия сделана из искусственных материалов, иначе Петр не смог бы послать ее почтой послать за рубеж настоящего покойника. Пойдем, прорычал Гектор в лицо ассистенту. Старый добрый гек. Он пришел спасти надзирателя от щупалец безумия. Петр посмотрел на кухню. Призрак голой женщины сгинул. Что сказали бы психологи? Петр перевел взгляд на Гека. И сутулясь, тот был на голову выше ассистента. Отсутствие волос шло ему, как Брюсу или Стейтому. Крупные черты красивого лица портил неправильный прикус. Зубы блаженного парнишки ассоциировались у Петра с выдвижной челюстью ксеноморфа. Гек. Обессиленно пробормотал Пётр. В медицинском деле Гектора было написано «экстремально низкий интеллект». Он изъяснялся примитивными словами. Помнил три-четыре колыбельные, но не имена ассистентов. Любил выкрикивать непристойности и хохотать. Гек превосходно считывал эмоции окружающих. Сейчас он наверняка понимал, что ассистент напуган. Зрачки Гека несинхронизированно вращались. Пальцы сильнее сомкнулись на бицепсах Петра. От Гектора пахло мятным ополаскивателем и мочой. Все, Отпусти». Гектор открыл рот, из которого обычно раздавалось шоколад, сок, писить, мама. Гектор произнес: «Оно снова перерождается». «Нет». Петр забился, как марионетка, на ниточках эпилептика-кукловода. Оно вышло из мумии, и поселилась в женщине. Гектор развернул своего сторожа на 180 градусов. Ветер, пахнущий сырыми грибами, обдул лицо Петра. Стены исчезли. Взявшись за руки, Петр и Гектор шагали по спрессованной листве. Это был лес. Над верхушками деревьев плыла круглая луна цвета слоновой кости. Петр, будто смотрел на себя со стороны. Он брал Гектора за руку, чтобы отвезти в спальню и в душ, А когда Гек упал с кровати, вывихнув плечо, он ездил с подопечным в травматологию на карлоке и несколько часов держал его руку в своей руке. Теперь Гек вел Петра, как ребенка, босой в пижемных штанах и растянувшийся на животе футболке с гербом Хогвартса. Вергилий, нуждающийся в подгузниках, и ад, состоящий из лоснящихся древесных стволов, опали корней валунов. Лес поредел и кончился. Впереди журчала речушка и горбился над потоком старинный мостик. Лунный свет озарял приземистое здание о двух этажах. Ветерок покачивал изъеденную древоточицами вывеску. На лакированной дощечке была изображена карета. «Это твоя вина, внук», — сказал Гектор в затылок Петру. Дыхание мужчин-ребенка заставляло кровь леденеть. «Теперь оно ищет новый сосуд». «Искупи грех!» «Нет», — процедил Петр сквозь зубы. «Останови его!» Петр понял, что спит. Лишь сном могла быть вылазка в лес с Гектором дедом. Петр укусил себя за нижнюю губу. «Бойся Вейгела!» Петр проснулся на матрасе в залитом солнцем пансионате. Гектор пошаркал мимо со спущенными до колен штанами и распухшим подгузником и шумно выпустил газы. Лебор захныкал в спальне.